Глава 11. Артур. «Дорогой сын, надеюсь, ты не забыл, что мы ждем тебя в Венеции?» Спрашивает отец, позвонив по телефону. «Все гости в сборе». Взглянув на часы, понимаю, что я уже опоздал. «Черт, мне ехать в другой конец города, на день рождения матери». Утром я попросил помощницу отправить ей цветы, а потом замотался и забыл о праздновании в ресторане. Если я не приеду, она не простит. Буду в течение часа. Всегда ты так, Артур. Обижается он. Одна работа на уме и никаких семейных ценностей. Захлопнув крышку ноутбука, я выхожу в приемную. Помощница Илона все еще здесь. Сидит за компьютером тихо, как мышка, и всматривается в монитор. Она умная и ответственная, а еще красивая. Тянет на модель. Один недостаток. не маша Кажется, за три года я сменил больше десяти помощниц, и ни одна из них не задерживалась у меня надолго. Илона проработала здесь почти полгода. Она старается изо всех сил, сидит до поздней ночи и никогда не уходит раньше меня. Но, судя по нарастающему во мне раздражению, этого недостаточно. «Почему ты не напомнила мне про день рождения матери?» Спрашиваю, нависая над рабочим столом. Девушка поднимает на меня испуганный взгляд и несколько раз подряд моргает. «Вы просили не тревожить, даже если на Землю упадет комета. День рождения моей матери – это хуже, чем комета». «Простите, Артур Маратович», – бледнеет Илона. «В следующий раз буду знать». «В следующий раз вылетишь с работы». Оставив помощницу в слезах, я направляюсь к лифту. Про увольнение я сказал не всерьез. Тем более знание именин всех моих родственников не входит в обязанности личного помощника руководителя. Всему виной паршивое настроение, которое преследует меня в течение последних дней. После того самого ужина в ресторане, когда я встретил Машу со Стасом, От одного взгляда на ухмыляющегося товарища, который пожирал ее глазами, мне хотелось вцепиться ему в глотку. Маша не одна из его прежних баб. Другая. На парковке у ресторана битком набита, я с трудом нахожу свободное место. Знаю, что гостей мать пригласила больше двух сотен. Она запланировала грандиозное торжество с известными ведущими, а также выступления звезд отечественной эстрады и комиков. Шикарный стол, декор, лучший ресторан в городе и много журналистов, чтобы все знали. Семейство монаповых здравствует и процветает. Назло всем сплетникам и завистникам. Взяв роскошный букет из роз, на заднем сидении направляюсь в зал. В кармане лежит бархатная коробочка, внутри которой ожерелье. Изысканная лаконичное изготовленная вручную по спецзаказу. Надеюсь, матери понравится, и она перестанет дуться на меня за опоздание. Артур, наконец-то! «С днем рождения! Выглядишь просто потрясающе!» Это правда. Мать тщательно следит за своей фигурой и внешностью. Не забывает посещать спортзал и косметологов. В жизни не скажешь, что ее возраст перевалил за 60. Она целует меня в обе щеки и с довольной улыбкой принимает подарок. Охо и сокрушаясь на то, что я наверняка потратил на него целое состояние. «Артур, неужели ты один?» Спрашивает мать, вдыхая аромат роз. «Как видишь!» Журналисты делают кадры. Родительница позирует и берет меня под руку, изображая вселенскую радость при появлении старшего сына. Готов поспорить. Завтра все газеты будут пестрить с заголовками о том, что Артур монапов расстался со своей очередной любовницей и теперь вновь находится в статусе завидного жениха. «Весело тебе, да?» – шепчет мама, чтобы никто не слышал. «А нам с отцом не до шуток. У твоего младшего брата уже трое детей». «Трое, Артур! А у тебя ни одного!» Я никуда не тороплюсь. Мужчина сохраняет репродуктивную способность до старости. «Боже, не пугай меня так!» Мать хватается за сердце и качает головой. «Неужели я не доживу до этой даты?» «Обязательно доживёшь!» Успокаиваю её. Пойду поздороваюсь с остальными гостями. Всех присутствующих на празднике я знаю лично. Чиновники, артисты и бизнесмены. Громкая музыка давит на барабанные перепонки. а в глазах ребит от блестящих женских нарядов. Столы ломятся от закусок и алкоголя. Я приехал за рулем сам, поэтому не пью. Пожимаю руку депутату, перебрасываю с ним парой фраз и направляюсь дальше. Здорово, дружище! Откуда ни возьмись, появляется Стас, с которым в последнее время мы стали встречаться подозрительно часто. Я думал, ты не появишься. Заключали контракт с австрийцами. Вырвался, как только смог. «О, oh, уже все подписали? А мне казалось, у тебя кишка тонка». «Иди к черту!» Сам не понимаю, почему, но я начинаю искать в зале Машу. Интересно, он с ней пришел или один? Внутри при этом будто что-то сжимается и щемит. Я потираю ладонью левую половину груди и неприятно морщусь. «Марию Андреевну высматриваешь?» — ухмыляется Стас. «Она не смогла вырваться, работает». На сцену выходит ведущий и приглашает подняться к нему именинницу. Зал заходится в шумных овациях при появлении матерей. «У нас свидание в эту пятницу», — продолжает товарищ. «Думаю, еще три-четыре встречи, и мы перейдем на новый уровень, если ты понимаешь, о чем я». Крепко сцепив челюсти, хватая его за пиджак и приближая к себе. Наглая усмешка с лица Стаса не пропадает, напротив становится шире. Мы дружили с детства. Вместе учились в школе, потом в универе. На третьем курсе я пригласил на свидание девушку. У нас завязался короткий роман. Вот только я не знал, что она давно и безответно нравилась Стасу. С тех пор он постоянно пытается меня переплюнуть. Во всем. Девушки, контракты, деньги. Про Машу я ему на одном корпоративе рассказал, о чем впоследствии пожалел. Выпил, захотелось с кем-то поделиться. Она как раз направлялась в аэропорт, улетала за границу. Я тебя по-хорошему попросил не трогать Машу. Произношу, сцепив челюсти. «А то что, Артур?» — усмехается он. «Она дала мне зеленый свет. Прямо так и заявила, что хочет со мной серьезных отношений. Не веришь? Надо было на диктофон записать. А я, знаешь ли, остепенился. Решил, что она та единственная, которую я искал всю свою жизнь».